Глава 124. Как только Габриэль увидел, что дверь пожарного выхода распахнута, он понял, что дело плохо. Наведя на нее дулы пистолета, он, согнувшись, приблизился к дверному проему и выглянул Инспектор лежал на земле. лифт пропала. Выйдя наружу, Габриэль пробежал глазами вдоль окружающего склада, проволочного забора. Патруля нигде не было видно. Схватив инспектора подмышки, Габриэль, сдвинул его с места, намереваясь затащить обратно в ангар, Аркадиан застонал. Габриэль едва не выронил тело. Затащив инспектора в разгромленный офис, он прикрыл за собой дверь и нащупал на шее у полицейского пульс. Еще жив. На груди инспектора виднелись два расположенных близко друг от друга пулевых отверстия. Стреляли в сердце. Но крови нигде видно не было. Габриэль нахмурился. Он засунул указательный палец в одно из отверстий и сразу же нащупал теплый металл пули. Просунув палец в другое отверстие, Габриэль разорвал ткань рубашки полицейского. Под ней был черный бронежилет с двумя расплющенными, а его стальные пластины, пулями. Удара хватило лишь на то, чтобы оглушить полицейского. Возможно, у него сломаны ребра, но не больше. — Эй! — отвешивая две оплеухи, крикнул Габриэль. — очнитесь! Инспектор не реагировал, тогда Габриэль ударил его сильней, голова Аркадия накачнулась, веки задрожали, глаза открылись. Он посмотрел на склонившегося над ним человека и попытался привстать. «Не торопитесь, придерживая раненого рукой, — сказал Габриэль, — в вас стреляли. Если вы встанете, то потеряете сознание и разобьете голову при падении. На каком автомобиле вы сюда приехали? Это важно!» «На полицейской машине!» Без опознавательных знаков, хриплым чужим голосом ответил Аркадиан. «Ее угнали», — вытаскивая из кармана мобильный телефон, сказал Габриэль. «Думаю, это сделал тот же человек, который стрелял в вас. Он решил, что вы мертвы. Позвоните и заявите об угоне. Машина сейчас едет к цитадели, но предупредите своих, чтобы они были осторожны. Девушка в машине вместе с убийцей». Взглянув на протянутый мобильный телефон, Аркадиан подумал о полицейском, которого он оставил за рулем автомобиля. «А где мой водитель?» — спросил он. Габриэль побледнел. «Думаю, он тоже в машине». Лицо полицейского помрачнело, он, понимающе кивнул. Взяв телефон, Аркадиан набрал первые три цифры номера центральной диспетчерской, когда послышался шорох за перегородкой, отделяющей офис от остальной части ангара. Мужчины замерли низко пригибаясь чтобы его не заметили через выбитые окна габриэль устремился к открытой двери офиса звук повторился похоже на атмосферные помехи при радиопередаче или шуршание полиэтиленового пакета он понял это лишь за мгновение до того как выглянул из за дверного проема так звучит безутешное горе от потери близкого человека кристина стояла держа в руках брезент и смотрела на то что осталось от ее отца